Глава девятая. Марина вместе с актрисой нашего театра, Вероникой Самсоновой, поселилась на время у Володи Сазыкина. «Поживём с ним, чтобы он не спятил», — так объяснила она мне во время перевязки, которую ей делала приглашённая хирургическая медсестра. Я, глядя, как розовый шов заливают пенящейся перекисью и промокают марлевой салфеткой, почувствовала, как и у меня, словно пощипывает кожа в том же месте, что и у Марины. Я заплатила медсестре, помогла Марине собраться, вызвала ей такси и отправила к Сазыкину. Наконец-то я могла побыть дома одна. Лёва был на работе, но уже пару раз звонил, спрашивал, как я. Мне же надо было всё хорошенько обдумать. Подслушанное мной той ночью не давало мне покоя. Он ведёт себя просто идеально, типа влюблён. Конечно, мне не просто видеть, как они обнимаются, а уж когда закрываются в спальне, то и вовсе выть хочется, но я понимаю, так надо». Не давала мне покоя. Как произнесённая ею гладко ложилась на нашу схему отношений. Лёва ведёт себя идеально, делает вид, что влюблён в меня, хотя на самом деле они с Мариной сговорились, у них заговор. Но о чём? Я старалась рассуждать об этом отстранённо, потому что допустить, что мой Лёва, в объятиях которого я так сладко спала, на самом деле делает это через силу, играя роль влюблённого, я просто не могла. Он крупный бизнесмен. Я всё-таки нырнула в интернет, по его душу успокоилась, а не актёр, как та же Марина. О чём они могли бы договориться?» «Самое невероятное, что приходило в мою голову, они знают гораздо больше о наследстве, вернее, о его размере, и план их заключается в том, чтобы Лёва женился на мне, а потом они с Тряпкиной убили бы меня, и тогда всё досталось бы им, пока ещё самым моим близким людям». «Лара, да ты спятила!» Вот так сказала я себе, пугаясь собственной фантазии. «Но я же не сошла с ума, я же это слышала». Нет, что-то здесь было нечисто, и это нечисто отравляло мою жизнь. И вот, чтобы разобраться во всем, мне теперь просто необходимо было отправиться в Париж. Новость, которую мне сообщила Марина по телефону, что Жору Логинова арестовали по подозрению в убийстве Сони, просто взорвала мой мозг. Жору невозможно было представить убийцей, однако все улики были против него». «Лёва, но если это он убил Соню, то зачем ему было так подставляться, звонить ей по телефону, вызывать на улицу? К тому же он засветился на двух камерах, установленных на козырьке подъезда и напротив дома, на крыше табачного киоска. Разве человек, планирующий убийство, поступил бы таким образом? К тому же Соня по телефону могла предупредить его, своего тайного любовника, что дома гости, Лара с другом и Марина. И вот в этих сложных обстоятельствах решиться на убийство?» Это что же такого могло между ними произойти, чтобы он решил избавиться от нее? Жора не женат, он свободный мужчина и может встречаться с кем угодно. Очередной звонок Марины, поселившейся у Сазыкина и собирающей все сплетни, которые стекались к ней отовсюду, внес немного ясности в отношения Сони с Жорой. Соня была беременна на третьем месяце, возможно, от Жоры. От володи ей забеременеть не удавалось, хотя они прожили больше десяти лет в браке. Неужели Жора так испугался грядущих перемен в жизни, что убил свою любовницу? Но ведь все в театре знали его как милого и доброго человека, такие, как он, любят детей и не убивают женщин. Это был вообще какой-то абсурд. А что если Соню убила соперница? Какая-нибудь актриса из вашего театра, которая целый день дожидалась ее где-нибудь на верхнем этаже. Она могла войти, предполагая наличие камер снаружи, переодетой в мужчину, и, находясь где-нибудь этажом выше, Подслушала телефонный разговор Сони с Жорой, а потом набросилась на Соню и... Разговор происходил за ужином. Я хоть и старалась сделать вид, что ни в чём не подозреваю Лёву, но всё равно внутри меня всё дрожало. «Окно находится между этажами», — заметил Лёва. Соня, поговорив со своим любовником, должна была пойти к лифту. Всё-таки восьмой этаж. «Думаешь, что это соперница?» Набросилась на неё и потащила к окну, предварительно его открыв. Окно могло быть открыто. Да оно наверняка было открыто. Ты знаешь, кстати, вот это открытое окно и могло спровоцировать убийцу именно. Возможно, никто никого к окну не тащил. Скорее всего, убийца пригласил Соню просто для разговора. Она сама спустилась, и вот тогда-то всё и произошло. Моё подсознательное кино выдало мне такой сюжет. Лёва, оставшийся на время без присмотра в квартире, Марина могла отойти в туалет или на кухню. Выбегает в подъезд вслед за Соней, хватает ее за ворот куртки, тащит к окну и, подхватив ее на руки, выбрасывает в окно. Я от ужаса поперхнулась чаем. Лева заботливо похлопал меня по спине. Чего только не придумаешь, пребывая в полном неведении, терзаясь сомнениями и к тому же находясь в эпицентре невероятных трагических событий. Я, прокашлявшись, тряхнула головой, словно это могло помочь сбросить с себя грязноватые и опасные подозрения. Лёва не может быть чудовищем. Я сердцем чувствовала, что он мой человек, что у него широкая душа и что он любит меня. Но отрава сомнений всё равно проникала в самое сердце. Кульминацией моего отчаяния стала и другая картинка, возникшая в моём воображении так некстати, когда Лёва обнял меня. Лёва с Франсуа распивают коньяк. Уж не он ли спаивал нашего молодого нотариуса, подцепив его где-нибудь по дороге ко мне из аэропорта? Если Лёва с Мариной заодно, а Тряпкина давным-давно прочла адресованное мне письмо Франсуа, которым он сообщал мне о завещании, то, может быть, так всё и было. Может, вообще, все они против меня, втроём. Фантазия моя разыгралась не на шутку. И как раз в этот момент мне позвонила Марина и сообщила, что следователь разрешил нам покинуть пределы страны. Конечно, подозреваемый-то задержан. «Так что, дорогая», — радостно щебетала она в трубку, — «Можешь покупать билеты хоть на завтра, а я лечу к себе. Мне же нужно собраться, как-никак в Париж летим». «Ну ладно», — кисло отреагировала я на ее щенячий восторг по поводу предстоящей поездки. «Сейчас займусь этим». «Да, вот еще что. Подожди минутку, сейчас дам трубку Володе». И я услышала голос режиссера. «Лара, привет, это Сазыкин». «Да я уже поняла. Как ты, Володя?» Ты держись, сам знаешь, трудно подобрать слова, чтобы как-то поддержать человека в его трагедии. Но я искренне тебе соболезную. Спасибо, родная». Это слово «родная» полоснуло меня, как если бы он меня матерью обозвал. Что-то неестественное было в этом, непонятное. Я ему не родная. Да я ему вообще никто, разве что мешок с деньгами. «Ну ладно, крепись. Если что понадобится, звони, не стесняйся. Я хотела было отключить телефон». Нарочно, как если бы не понимала, почему вдруг стало для режиссёра такой родной и дорогой. Но он не позволил мне этого сделать, воскликнул фальцетом. «Деньги не пришли!» «Говорю просто, чтоб ты знала, сколько дней они будут идти!» Я почувствовала, что голова моя, как пустой сосуд, наполняется кровью. Ещё немного, и она хлынет из носа ушей, а то и из моих бесстыжих глаз. И даже не стыд испытывала я, а сильнейшее разочарование. У человека жену убили буквально два дня тому назад. Он мог бы и забыть про театр, деньги, премьеру, желание выделиться среди своих коллег-режиссёров, забыть про возможность гастролей в Европе, куда он навострился, выбрав пьесу «Родину» настоящее позорище. А нет, он, вероятно, уже миллион раз, а то и все восемь миллионов раз, открывал свой онлайн-банк, чтобы проверить, не пришли ли деньги. И при каждом звуке оповещений в телефоне вскакивал, чтобы проверить, не миллиончики ли свалились на его лысеющую голову. Ах да, деньги. Володя, у меня тут проблемы возникли. Извини, но я не смогу дать тебе деньги. Ни восемь миллионов, ни пять, вообще нисколько. Сейчас переведу сто тысяч на личные расходы. Все-таки похороны и все такое. Почему я так сделала? Хотела узнать его отношение ко мне как к человеку. И узнала. В трубку тотчас палился площадный мат. до да такой отборной, что меня бросило в пот от стыда, но уже не за себя, а за нашего главрежа. Человек-оборотень. Он обложил меня такой жирной и вонючей руганью, которой я прежде и не слышала. Общий смысл его возмущения сводился к тому, что я уродина ушастая. Ну уж нет, это его пьеса «Уродина ушастая» что мне и роли-то давали «Поди принеси», исключительно из-за того, что мой муж, Ванечка, время от времени спонсировал театр, подкидывал деньжат, что я такая сякая, что я глумлюсь над человеком, который потерял близкого человека. А ведь я загадала. Если откажу ему, сославшись на свои проблемы, и если он как порядочный и просто адекватный человек поинтересуется, что со мной не так, что случилось, может, я банкрот или что-то со здоровьем серьезное, то я переведу ему деньги». Всё сделаю, чтобы они оказались у него как можно скорее. Но разве его волнует чужое горе? Да ему до меня нет ровно никакого дела. Вот и получай, фашист, гранату». А у нас у всех сейчас очень хорошие громкие телефоны. А потому всё то, что вывалил на мою бедную голову Сазыкин, услышал и находящийся рядом со мной Лёва. Он сидел, зажав рот ладонью, чтобы не расхохотаться, и только мотал головой в возмущении. Когда же Глафреш выдохся и отключился, Лёва рассмеялся в полный голос. «Не ожидал такого от тебя. Был уверен, что ты, раз пообещала, выполнишь его просьбу. А от него, что он вот так искренне зло от души отреагирует. Да он просто ненавидит тебя. Вот это я и хотела проверить». Мой телефон снова ожил. На этот раз звонила Марина. «Я на улице, стою вот здесь, жду такси и хочу тебя спросить. Ты чего? Реально отказала Сазыкину? Он там рвёт и мечет. Матерится так, что хоть всех святых выноси. «Да, отказала. А что случилось?» «Марина, это моё решение, и я не должна ни перед кем отчитываться». «Это тебе твой Лёва посоветовал?» «Вернее, отсоветовал помогать ближним?» «Да. Он сказал, что я ненормальная, раз собиралась подарить театру такие большие деньги». «Так он же вроде бы в долг брал. Ему кто-то там что-то обещал». «Нет, Марина, он не вернул бы мне эти деньги. Никогда. И никто ему ничего не обещал. Он солгал мне» и я, собираясь дать ему деньги, была готова к тому, что мне их никто не вернёт. Но вряд ли я, получив от него отказ, в самой заключительной стадии наших финансовых отношений, принялась бы поливать его такой отборной руганью, как это сделал он сейчас. Он наш великий режиссёр. У меня бы так не получилось. Вот как-то так. Ну и правильно, неожиданно поддержала меня Марина. Больше пока ничего не скажу, она хохотнула, а то кое-кто сейчас рядом с тобой уши греет. Грубо, Марина, очень грубо так подумала я, глядя на усмехающегося Лёву, который действительно невольно стал свидетелем нашего телефонного разговора. В последнее время с людьми стало происходить что-то странное, или же это я начала прозревать, с большим опозданием. Возможно, я была слепа и многого не видела, потому что напрочь забыла, что такое быть бедной, думать о деньгах, о долгах. Мне же на самом деле деньги достались легко, просто упали на голову после смерти Ванечки. И я с помощью этих моих денег пыталась избавиться от одиночества, от тоски, выдумала себе, что театр моя семья. Да когда он был моей семьей, я там почти и не играла и знала, что мне там радуются, потому что я человек-праздник. Но как же я могла не понять, не прочувствовать, что весь театр, практически все, кого я знала и кто улыбался мне, жестко завидовали мне, просто смертельно. Может быть, даже ненавидели меня. Да, конечно же, завидовали и ненавидели. А я наивная, мчалась туда при каждом приступе тоски, когда некуда было податься, когда надо было выговориться или просто с кем-нибудь выпить. Игорь ушёл, и я в слезах и заплях, как говорится, снова помчалась туда, в гримёрку. Гримёрка. Она всегда казалась мне каким-то тёплым и пахнущим духами и пудрой и пристанищем, женским мирком, где все друг друга понимают и поддерживают, где можно переждать бурю, согреться душой с подружками. Я вдруг вспомнила Соню. В тот вечер, когда мы все собрались в мастерской художника, она подошла ко мне в своем голубом комбинезоне, я еще удивилась странному ее наряду, и спросила меня, скажи, ты не хотела бы вернуться в театр? Затем наплела, что якобы слышала, как Сазыкин разговаривал с кем-то обо мне по телефону, что-то там про роль девочки-подростка с трудной судьбой. Интересно, и когда же он собирался поставить пьесу о подростке? Да в нашем театре никогда в жизни не поставили бы спектакль на подобную тему. Любовь, отношения мужчины и женщины, фантасмагория, замешанная на шизофреническом бреду, эротика, граничащая с порнографией, а ещё жёсткая критика всего, что происходит вокруг. Вот наш репертуар. Ни тебе классики, ни нормальных декораций или костюмов. Чем страннее, скандальнее, тем, по мнению нашего режиссёра, лучше и выигрышнее. Кажется, он намеревался перевести какую-то чуть ли не запрещённую пьесу про концлагерь. Или же это были только сплетни, не знаю. «Я не понимаю, что вообще вокруг происходит», — воскликнула я, усаживаясь к Лёве на колени и обнимая его. Это был приступ самого настоящего страха. И я, ещё недавно относившаяся к Лёве с недоверием, теперь прижималась к нему, пытаясь найти утешение и покой. Кто бы знал, какие противоречивые чувства я тогда испытывала буквально ко всем. Мне казалось, что я иду по минному полю, не зная, где в очередной раз подорвусь, на каком человеке, Буквально за несколько дней весь мой мир, в котором я еще недавно чувствовала себя более или менее комфортно, населился людьми оборотнями. Сазыкин, которого я считала талантливым и порядочным человеком, показал всю свою трухлявую сущность, оказался гнилым внутри. Думаю, его сделало таким предательство Олега Смирнова, который увез за собой почти всю труппу и без того маленького театра. Соня погибла от руки любовника Жоры Логинова, а я-то всегда считала их с Володей образцовой парой. К тому же это в их квартире обнаружили яд. Какой на этот раз оригинальнейший спектакль с горой по-настоящему отравленных актеров придумал воспаленный мозг Сазыкина? Жора. Тот, может быть, вообще убийца. Такой милый, порядочный, любезный, обаятельный. Вот так взял и выбросил беременную женщину в окно. Марина? О ком она говорила по телефону со своей матерью? Кого имела в виду? И где ее воздыхатель, который подарил ей шубу? Шуба-то дорогая, настоящая, значит, и мужчина был тоже настоящий. Вот только куда он подевался? Ни в больницу не приехал, когда ей зашивали бок после ранения, ни после не навестил, откупился шубой и исчез. Хотя такое тоже возможно. Ты не переживай, поезжай к своим родственникам в Париж. Я тебе сейчас скину адрес в Шатиюне, где вы с Мариной сможете пожить, пока не уладите все свои дела. А когда я освобожусь немного, смогу прилететь, помочь, поддержать». Если нужно будет посоветоваться, звони в любое время. Если я буду, ну, очень занят, то потом перезвоню. Это не проблема. Ты должна успокоиться, понимаешь? К тому же здесь как-то уж слишком всё накалилось. Ты вон какая напуганная. Поездка тебе пойдёт на пользу, вот увидишь». «А что, если это поездка? И есть та самая настоящая ловушка, куда меня заманивают люди-оборотни, и я как слепая готова подчиняться им». Правду говорят, что влюблённые женщины лишаются на какое-то время рассудка. И я, знаю об этом, догадываясь, что и мои мозги сейчас превратились в мекину, в кисель, так что мною движет исключительно желание любить и быть любимой, вытерла из своего сознания все сомнения, касающиеся Лёвы, чтобы не сойти с ума. Но не может он быть тем самым любовником Марины, на пару с которым подруга замыслила истребить меня или оставить нищий. Ведь даже если меня пристрелят или отравят, что проку от моей смерти Марине? Она-то точно не наследница. Да и про Лёву я всё узнала. Он крутой бизнесмен, богатый человек и вряд ли является моим родственником. И уж тем более наследником. К тому же я познакомилась с ним случайно. Так, во всяком случае, мне хотелось думать. Мои деньги благополучно охранялись самыми крупными банками Европы. Помимо недвижимости имелись и реальные тайники с драгоценностями. Об этом тоже позаботился Ванечка. «Нет-нет, всё будет хорошо. Ничего страшного со мной в Париже не случится. Я свободна и богата. А потому поездку за наследством нужно воспринимать как развлечение». Утром Лёва отвёз нас в аэропорт, и обедали мы с чудесно выздоровевшей Мариной уже в Париже, в квартале Маре, в ресторане «Жаренте». Ели тушеного зайца, запивая его красным вином. Ресторан нам посоветовал таксист, которого Марина попросила отвезти нас из аэропорта Орли в центр Парижа, в хороший ресторан, где вкусно и недорого кормят.